Немецкий вариант. Теофила. Амадеус по латыни тоже, что по немецкий Готлиб, возлюбленный богом. К прочим, достопамятным средним или вторым именам можно отнести следующие. Ричард Тиффани Гир, Рупер Чони Брук, Уильям Кадберт Фолкнер, а также Гарри С. Труман, где С стоит просто так, несмотря на точку. Примечание. Ричард Тиффани Гир – голливудский актер, Руперт Чони Брук – американский поэт, Уильям Кадберт Фолкнер – классик американской литературы, Гарри С. Труман – президент США в 1945-1953 годах отдал приказ об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Похоже, родители будущего американского президента так и не смогли договориться между собой. В честь кого называть сына? В честь его дедушки Соломона Янга или в честь Андерсона Шиппа Трумена? Специально для ярых фанатиков пунктуации обращаем внимание на выдержку из чикагского руководства по стилю. Все инициалы, приводимые с именем, должны для удобства и связности сопровождаться точкой – даже если они не являются сокращениями от имен. Как город Ном, что на Аляске, получил свое имя? А. По ошибке. Б. Чтобы привлечь удачу. Номы – вид аляскинских пикси. Примечание. Пикси – доброе маленькое существо в фольклоре юго-западной Англии, что-то вроде эльфа. По некоторым поверьям, в пикси воплощаются души младенцев, умерших до крещения. В. В честь шотландского исследователя Хораса Нома 1814-1872 Г. По эскимосскому приветствию «Номе-номе» «Чувствуйте себя как дома». Это была орфографическая ошибка. В 1850-х британский военный корабль, шедший вдоль берегов Аляски, заметил выступающую в море безымянную косу. На рукописной карте рядом с оконечностью мыса корабельный офицер начертал Name имя. Когда же карту копировали в адмиралтействе, не разобравший почерк офицера картограф вписал имя нового мыса как Cape Nome. Мыс Ном. В 1899 году жители Нома пытались поменять название своего города на Энвилл-Сити. Однако почтовая служба США возразила, сославшись на то, что подобная инициатива может создать путаницу с соседним поселком Энвик, и старое имя осталось без изменений. Как напоминает нам веб-сайт местного городского сообщества www.nomealaska.org, В гостях хорошо, а в номе лучше. Как называется столица Таиланда? Крунгтеп. Повседневное название города, означающее город ангелов. Тоже, кстати, что и Лос-Анджелес. Лишь часть полного официального наименования, являющегося самым длинным в мире названием населенного пункта. А Одни лишь невежественные иностранцы называют столицу Таиланда Бангкоком. Это слово в самом Таиланде не используется вот уже более двухсот лет. Европейцы и все европейские энциклопедии упорно продолжают именовать город Бангкоком, хотя это равнозначно тому, как если бы таиландцы упорно твердили, что столица Британии Биллингсгейт или Уинчестер.